Игорь Кольцов Наследник рода Раджат 8 Глава первая Шахар Раджат Глава клана Раджат Представился я в ответ Китаец уважительно склонил голову Ну да, не наследнику великого клана объяснять, что такое стать главой клана меньше, чем за полгода. И без разницы, нового клана или ранее существовавшего. И в том и в другом случае практически непреодолимых проблем хватает. Хотя конкретно обо мне Лианг Сэй Сун наверняка в курсе. Не зря же он с таким упорством посылал ко мне своих невидимок. «Я приношу свои глубочайшие извинения за эту ошибку», — поклонился китаец. «Ошибку?» — приподнял бровь я. «Может, я не привык еще к жестокости мира Ариста, но назвать простой ошибкой несколько десятков жизней — это перебор, как по мне». Лянг непонимающе посмотрел на меня. «Между нами кровь», — ровно пояснил я. «Между нами случайная кровь», — также ровно поправил меня китаец. «Мы не собирались на вас нападать». — Вашу дальнюю охрану мы успокаивали дротиками со снотворным. Они все живы, а тот, кто делал первый выстрел, уже мертв. Я пристрелил его своей рукой. — Благодарю, — склонил голову я. Да, мне дико видеть такую жестокость, особенно по отношению к своим. Уверен, тот боец работал на рефлексах, услышав крик противника. Такое практически невозможно остановить. Тем не менее он сломал планы господина, Элианга в своем праве. Я почул движение за спиной, повернул туда голову. К нам быстрым шагом приближались двое аристократов. Аргуса я узнал даже в шлеме, а вторым был с очень большой вероятностью нерей Лакшти. «Господа!» — приветственно кивнул им Лианг. «Позвольте представиться, Аргус Сидхарт, наследник великого клана Сидхарт, снял шлем и медленно кивнул китайцу. Вторым оказался Лакшти, я был прав». Он тоже снял шлем и поклонился. — Позвольте представиться, не Лакшти — наследник вечного рода Лакшти. — Лианг Сейсун, наследник великого клана Сейсун, ответил он китаец и принялся с интересом разглядывать нас троих. Я сместился так, чтобы видеть всех. Пришлось сделать шаг назад и в сторону. Я не встал на сторону китайца, но и не примкнул к индейцам. Лианг коротким взглядом отметил мой маневр, и по его губам скользнула едва заметная улыбка. Судя по всему, его не напрягало, что нас больше. Наоборот, он как будто видел в этом свое преимущество. И логика в этом была, пожалуй. Пока китаец один, он может говорить от имени своей страны или как минимум создавать такую видимость. А наша тройка со всей очевидностью демонстрировала отсутствие единого фронта в наших рядах. Даже мне то, что Аргус пришел вместе с Нереем, сказало многое. Не верит Аргус своему союзнику, похоже, и уж точно не готов отдать ему ведущую роль в переговорах с новой силой, которую представляет Алианг. Впрочем, три полноцветных мага четвертого и пятого рангов из другой стороны, по определению должны бы вызывать настороженность и оглянул на Леанга магическим зрением. Сам китаец маг пятого, но с проявленным контуром шестого ранга. Очень интересно. Контур следующего ранга не даст ему дополнительной силы, но это показатель пикового контроля. И значит, некоторое преимущество в бою у него все-таки есть. — С какой целью вы прибыли сюда, господин Сейсун? — нейтрально поинтересовался Лакшти. «Наша встреча в целом не случайна, в этом вы правы», — тонко улыбнулся китаец. «Однако я не предполагал нашей встречи именно здесь. Я знал, что господин Раджат выехал из столицы на свои родовые земли, и знал, что ваш отряд выдвинулся с границы в этот регион. Меня устроил бы разговор с любым из вас. Правда, не стану скрывать, клану иметь дело с кланом было бы проще и привычнее». Алянг очень хорошо говорил по-индийски, но определенные вещи в его речи цепляли слух. Да, и эта микропауза для подбора слова явно показывала, что этот язык ему все-таки не родной. Тем не менее, намек на клан был более чем понятен. К тому же Лакшти, единственный из нас четверых, был магом четвертого ранга. Это тоже не могло не играть роль. Личная сила определяет многое. И если есть выбор, разговаривают обычно с сильнейшим во всех смыслах. Однако Лакшти и не думал отступить. Более того, эту микрозаминку из-за чужого языка он попытался сразу обратить себе на пользу. «Если желаете, я готов общаться на китайском языке», — предложил он. Аргус бросил на Лакшти настороженный взгляд, а посмотрел на меня. «Я же просто ждал его решения». Китайский – очень сложный язык, его мало кто хорошо знает даже среди постоянных партнеров Поднебесной. Таковых среди нас не было, и наследник великого клана не мог этого не знать. Так что желание Лакшти замкнуть переговоры только на себя было очевидным. И мне было интересно, как отреагирует Лианг. К тому же китайцы были явно заинтересованы вам, а не задолго до этой встречи, так что оказаться выключенным из разговора я практически не опасался. «Боюсь, вынужден отклонить ваше предложение», — покачал головой Алианг. «Тогда я вынужден повторить свой вопрос», — спокойно произнес Лакшти. «Зачем вы здесь?» «Я понял, что вы искали встречи с кем-то из полноцветных магов. Мы перед вами, и мы вас слушаем». Алианг обвел нас взглядом и показательно вздохнул. «Знаете, в моей стране очень ценится сплоченность», — издалека начал он. «Полноцветные маги — национальное достояние. Мы — посланцы богов. Да я знаю, что в вашей стране боги забыты, у нас с этим тоже не все хорошо. Именно мы, полноцветные маги, стали символом возрождения веры. Грядут перемены, и это будут страшные времена. В Поднебесной это самое страшное проклятие. Чтобы ты жил в эпоху перемен». «Он тоже из нашей эпохи, похоже». По крайней мере, это китайское ругательство я знал еще по прошлой жизни. Не то, чтобы мне требовалось подтверждение, что он наш современник, но информация никогда не бывает лишней, так что такие детали я привык подмечать. «И мне очень грустно видеть отсутствие сплоченности среди вас», — закончил Лианг. «Вы не используете свою силу на благо людей, вы тянете каждый в свою сторону». Я едва сдержался, чтобы не фыркнуть. Что-то я не вижу на его людях полноцветных защитных артефактов. Те полноцветные щиты, которые вспыхивали в бою, ставил он сам с рук. Сейчас это уже очевидно. И где его работа на благо людей? «Вижу, вы не согласны со мной, господин Раджат», — заинтересовался Лианг. «Я предпочитаю не форсировать события», — с легкой улыбкой ответил я. «Скажите, сколько в вашей стране полноцветных магов?» Трое. «И остальные двое по статусу куда ниже вас», — понимающе улыбнулся я. «Верно», — отразил мою улыбку Лианг. «Однако вы забываете, что моя нация в целом куда более упорядоченная. Например, у вас, насколько я знаю, нет аналога триады». «В этом он прав». «В Поднебесной триады называют союз трех великих кланов». У нас великие кланы – самостоятельные центры сил, вокруг них собирается множество сторонников уровнем пониже. Но союзов между самими великими кланами я действительно не помню. Китай, по сути, поделен на двое. Триада представляет один полюс силы, императорский клан – второй. Индия же в этом смысле напоминает лоскутное одеяло, множество центров сил и у каждой из них свои интересы. В чем то разные силы могут сотрудничать, а за что-то готовы воевать. И по каждому вопросу политический расклад будет не похож на другой. «Верю, мы разные», — кивнул я. «Я понимаю ваши трудности», — вдохнул Лианг. «Однако мне сложно будет вести переговоры сразу с несколькими силами, особенно когда мы представляем разные страны. Я очень хотел бы, чтобы у вас был единый лидер, хотя бы для взаимодействия с нами». «Разумно?» И неизбежно, пожалуй. Это внутри мы можем грызться как угодно, но в случае внешней угрозы любые аристы отложат все свои противоречия и выступят единым фронтом. Так было и будет всегда. Во все времена и во всех странах. Разумеется, я ни в коем случае не смею настаивать. Слегка улыбнулся Лианг. Однако я готов пообещать вам свое невмешательство в вашу войну с Непалом. Это слово я могу дать от имени своего клана. А также я могу дать слово, что максимально широко освещу свою позицию в своей стране. Среди моих союзников, сторонников, не найдется никого, кто примкнет к вашему врагу. Нейтралитет второй половины Китая — это сильно. Их император официально вмешиваться в чужую войну не будет, слишком напряженные в Индии с Китаем отношения. И даже при войне на два фронта Китаю сложно будет победить. Зато эта война потреплет обе страны очень основательно, и итог здесь непредсказуем. У каждого из нас не только в своем регионе есть враги, тут и до очередной мировой войны рукой подать. В общем, гарантия клана Сейсун – это гарантия нейтралитета всей страны, по сути. И уверен, Блакшти вцепится в эту возможность всеми конечностями. Заявить нейтралитет Поднебесной как собственное дипломатическое достижение – это очень круто. Такой шанс поднять свой авторитет в стране представляется далеко не в каждом поколении. Разумеется, это будет только в том случае, если вы представите мне своего лидера, подкинул ложку дегти китаец. А какова цель наших будущих переговоров? спросил Аргус. Полноцветные маги Поднебесной империи предлагают полноцветным магам Индии объединить усилия в восстановлении энергетического равновесия мира, пафосно объявил китаец. «Достойная цель!» — склонил голову Аргус. Бросив взгляд на нас с Лакшти, он произнес. «Если у господина Сайсун есть возможность дать нам пару часов на общение, то мы дадим ответ на часть ваших вопросов сегодня же». «Благодарю!» — кивнул Лианг. «Мы разобьем лагерь здесь!» Он махнул рукой в сторону своего отряда. Мы раскланялись с китайцем на прощение и молчаливой группой двинулись в сторону своих людей. По сути, нам даже лагерь не нужен. Достаточно уединенной поляны, вокруг которой можно поставить оцепление в виде сплошной живой стены из наших бойцов. Ну и соберемся мы там всей шестеркой древних, разумеется. Остальное дело техники. Уверен, не только я могу поставить вокруг нас магический полок, который скроет все звуки. Ну что, господа, насмешливо бросил Лакшти, как только нас накрыл серый купол изоляции. У нас нет вариантов. Придется мне принять лидерство в нашем недобровольном союзе. Нам однозначно понадобится помощь прикрытия империи, а мой род как раз скоро станет имперским. Да и без этого ни у кого из вас и близко нет тех отношений с императором, какие есть у моего рода. Плюс статус вечного рода, плюс наши связи, плюс сила и влияние. Никто, кроме меня, не сможет говорить с Лиангом Сейсу на равных. Я слушал Лакшти и сжимал зубы. Формально, он прав. И будь он сам другим человеком, я бы согласился. А сейчас я смотрел на него и понимал, что даже если на одной чаше весов будет полномасштабная война с китайцами, а на другой хоть малейшая капля власти Лакшти надо мной, мой выбор очевиден. И мне в кои-то веки плевать на последствия. Ты не будешь лидером полноцветных магов Индии. Холодно бросил я. Лакшти медленно повернулся ко мне и впился бешеным взглядом. «Ты хоть понимаешь, от чего отказываешься?» – прошепел он. «Хочешь войны еще и с китайцами?» «Ты подменяешь понятие», – ровно сказал я. «Лидером ты не будешь, и это все, что я сказал. Про китайцев речи не было. Равно, как и про отказ от договора с ними». Лакшти уже открыл был рот, но сдержался. Он явно хотел рявкнуть что-то в духе «Или я, или никто!» Но он был аристократом до мозга костей. После такого заявления он не смог бы отступить, и мы реально получили бы войну с китайцами. Поэтому он и сдержался. Правда, с трудом. Было видно, что его все еще подмывает что-нибудь ляпнуть на эмоциях. И он продолжает сдерживать себя каждую секунду. «Что ты предлагаешь?» — спросил Аргус, глядя мне в глаза.